Подобным же образом я передала в кафе Писаро просьбу прислать ко мне дядю Пио, если он объявит там до захода солнца. Я дам ему старую погнутую салатную вилку с бирюзой, а он принесет мне список новой баллады о господине ОЛВС, которую у нас все распевают».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 Сама задача выучить роль была отнюдь не пустяшной.